Я уже раздевался в своей комнате, как вдруг на пол упало письмо мистера Миккубера, только тогда я вспомнил о нём и сломал печать. Оно было написано за полтора часа до обеда. Не уверен, упоминал ли я о том, что мистер Миккубер, находясь в отчаянном положении, всегда прибегал к своеобразной юридической манере изложения, которая, по-видимому, сама по себе должна была возвещать о крушении всех его дел. Сэр Или я не решаюсь написать, дорогой Копперфилд. Мне надлежит вас известить, что нижеподписавшийся сопожержен в прах. Может быть, вы обратили внимание, что сегодня он делал слабые попытки избавить вас от преждевременного ознакомления с его бедственным положением, но на горизонте нет никаких надежд, и нижеподписавшийся повержен в прах. Настоящее извещение написано в присутствии, я не хотел бы сказать, в обществе некоего субъекта, нанятого аукционистом и находящегося в состоянии близком к опьянению. Всей субъект есть законный владелец всего помещения по причине внесённой арендной платы. им описано не только движимое имущество разного рода принадлежащее ниже подписавшемуся как съёмщику арендующему наготье помещение, но также и имущество принадлежавшее постоянльцу мистеру Томасу Трэддсу члену воспочтённой корпорации Инор Темпл. Если бы не хватало одной только капли горечи в той чаше, какая уготована Добрые словами бессмертного писателя для уз ниже подписавшегося то такой капли бесспорно является прискорбное обстоятельство, что вексель с дружеской передаточной надписью, выше упомянутого мистера Томаса Трэдлса на сумму 23 фунта 4 шелинга 9 пенсов в пользу ниже подписавшегося просрочен и по нему не уплачено. равно и тобстоятельству, то что житейская ответственность, лежащая на нижеподписавшемся, должна увеличиться согласно законам природы вследствие появления ещё одной невинной жертвы, какового появления можно ждать в круглых цифрах по истечении 6 лунных месяцев от настоящего числа. После вышеуказанного нет необходимости добавлять, что навсегда покрыта прахом и пеплом голова Уилкинсона Микобера. Ведьня Готредлс. К тому времени я уже хорошо знал мистера Микобера и предвидел, что он оправится от удара, но думал Тредлс, и о дочке деванширского священника одной из десяти Какой милый девушке, которая будет ждать традился, вот злые вещи похвала хотя бы до 60 лет. А если понадбиться, то ещё дольше. Вот какие думы мешали мне заснуть в эту ночь. Глава 29. Я снова посещаю Стерфорта. Утром я сказал мистеру Спенлоу, что на короткое время должен уехать. А так как жалования я не получал и стал быть не зависел от Ньюмалима Джоркинса, то возражений не последовало. Воспользовавшись случаем, я выразил надежду, что мисс Спенлоу находится в полном здравии, и при этих словах почувствовал, как перехватило у меня дыхание, и всё поплыло перед глазами. В ответ на это мистер Спенлву не проявил решительно никаких эмоций словно речь шла о самом обыкновенном существе и сообщил мне только что он весьма признателен а нас вешано здорово мы клерки проходившие обучение молодая порсль патрицианского ордена прокторов находились на особом положении и могли почти свободно располагать своим временем Отправиться в Хайгит я собирался часа в 2, и поскольку в это утро слушалось небольшое дело об отлучении от церкви, так называемый долг судьи, подоносу Типкинса из Блока ради спасения души последнего, я провёл довольно приятно часа 2, присутствуя в суде вместе с мистром Спенлу. Дело возникло из-за драки между двумя церковными старейшинами. Один из них, как было указано в доносе, толкнул другого под насос. А так как ручка насоса находилась в тени школьного помещения, а школьное помещение находилось под щипцом цирковой кровли, то этот толчок мог почитаться кощунством. Забавное это было дело. И пока до я ехал в Хайгет на крыше почтовой кареты, я размышлял о докторсковомс Я том, можно ли затрагивая докторс коммонс потрясти всю страну, как о том говорил мистер Спенлу. Миссис Стерфорд рада была видеть меня, так же как и Роза Дартл. Я был приятно удивлён, убедившись, что Литимера нет, и нам прислуживает скромная маленькая горничная в чепчике с голубыми лентами. Да, отрадней было случайно встретиться взглядом с ней, чем с этим весьма респектабельным человеком. Уже во вторые полчаса моего пребывания особенно бросилось мне в глаза, что мисс Дарту внимательно следит за мной. Следит из-под тишка, словно изучая моё лицо или лицо Стирпорта, чтоб поймать нас на том необмениваемыми взглядами. Стоило мне посмотреть в её сторону, как я видел всё то же напряжённое лицо, нахмуренный лоб и чёрные мрачные глаза, на меня устремлённые. Через миг её взор уже впивался в лицо Стерфорта или перебегал с его лица на моё, и она так мало заботилась о том, чтобы скрыть свою рысью насторожённость, что когда я перехватывал её взгляды, они становились ещё более пронизывающими. Решительно не ведая о том, в каких кознях она меня подозревает, я был ни в чём не повинен. Я не мог выносить голодного блеска её глаз и стал избегать странного её взгляд. В течение всего дня она, как будто присутствовала везде и всюду. Если мы беседовали со Стерфортом в его комнате, из небольшой галереи доносился шелест её платья. Когда мы вспомнив, в старину бегали и прыгали на лужайке за домом, в окнах мелькало её лицо, словно блуждающий огонёк, пока она не задерживалась у какого-нибудь окна и не начинала следить за нами. Когда же мы во второй половине дня отправились в четвером на прогулку, она сжала как тисками мой локоть своей тощей рукой, пропуская вперёд Стерфорта с матерью, и когда тени могли нас услышать, прошептала: "Вас давно здесь не было. В самом деле, ваши профессии так увлекательны, что поглощает всё ваше внимание. Я люблю, чтоб меня просвещали. Если я что-нибудь не знаю, скажите: так ли это?" Я ответил, что профессия мне действительно нравится, но, конечно, нельзя сказать, что я был занят всё время. О, как я рада, что это слышу. Я всегда рада, когда исправляют мои ошибки. Вы считаете свою профессию суховатой, правда? Да, пожалуй, её можно назвать чуть-чуть суховатой, ответил я. О, вот почему вам нужен отдых. фелимены и развлечения, правда? Ну, конечно, конечно. Но не кажется ли вам, что для него это, пожалуй, немножко. Я имею в виду не вас. Быстрый его взгляд, брошенный на Стирфорта, который вёл под руку мать, дал мне понять, кого он имеет в виду. Но кроме этого я ничего не понял. Не сомневайся, что на моём лице отразилось замешательство. Не кажется ли я совсем не хочу, чтобы то не было утверждать, но мне хотелось бы только знать, не слишком ли от его поглощает, не стал ли он, как бы это сказать, отлынивать от поездок к матери, которую так слепо любит его. Как вам кажется, а? Весновы быстрый взгляд на Стерфорта и его мать и взгляд на меня, взгляд, который пытался проникнуть в сокровенную глубину моих мыслей. Пожалуйста, не думайте, мисс Дартл, начал я. Да что вы перебила она? Избавь Бог. Не уж-то вам кажется, вот я что я что-то думаю. О, я совсем не подозрительно. Я только спрашиваю. Я ничего не утверждаю. Я хотела бы составлять своё мнение, опираясь на ваши слова. Значит, это не так? Ах, как я рада это узнать. Разумеется, я не виноват в отлучках Стерфорта из-за более длительных, чем обычно, если только дело обстоит таким образом, ответил я, несколько смущённый. Но об этих отлучках я не знал ничего вплоть до нашего теперешнего разговора. Всё это время я его не видел, мы встретились только вчера вечером. Не видели? Не видел, миз Дартл насмотрела мне прямо в глаза, и лицо её как-то вытянулось. И побледнела. А старый шрам резко выступил на верхней изъродованной губе, потом на нижней, а затем протянулся вкось ещё ниже. Это было ужасное зрелище. И столь же ужасными показались мне её блестящие глаза, когда она спросила пристально глядя на меня: "Что же он делает?" Растерявшись, я повторил этот вопрос, обращая скорее к самому себе, чем к ней. Что же он делает? снова спросила она с такой страстностью, что казалось, её пожирает какой-то внутренний огонь. И в чём помогает ему этот человек, который всегда смотрит на меня такими лживыми глазами? Я не прошу вас предавать вашего друга, если вы честные и благородны, но я прошу сказать, что с ним происходит? Что его сейчас гложет? Злобо Ненависть, гордость, тревога, какая-нибудь дикая фантазия, любовь. Как мне вас убедить, мистер Дартл, что я знаю о Стирфорте не больше, чем тогда, когда приехал сюда в первый раз? сказал я. Я ничего не могу вам сказать. Я уверен, что ровно ничего и нет. Я даже не понимаю, что вы имеете в виду. Не отрываясь, она смотрела на меня И судорога пробежала по этому зловещему шраму, что всегда связывался меня с представлением о боли. Уголок её рта приподнялся словно от презренья или от жалости, не чуждые презрению. Она мгновенно прикрыла шрам рукой, худой и хрупкой, напоминавшей прозрачный фарфор, в те минуты, когда на сиди у камина защищала её своё лицо от огня. "Не тямона торопливой, задыхайся от волнения, прошептала, заклинаю вас молчите об этом и больше не произнесла ни слова". Присутствие сына доставляло мистеру Стерфорд огромную радость. И на этот раз Стерфорд был особенно почтителен и внимателен к ней. Очень интересно было следить за ними, когда они находились вместе, не только потому, что их связывала взаимная любовь, Но и потому, что они походили друг на друга, причём его страстность и надменность приобрели у неё, благодаря её полу и возрасту, оттенок какого-то благородства и изящества. Не раз я думал, что к счастью, никогда между ними не возникало серьёзного повода для ссор, ибо людям с такими натурами, вернее, тем, у которых одна натура, но с разными оттенками, куда трудней помириться, чем людям у которых характеры совсем не сходны. Должен сознаться, пришёл я к такой мысли не самостоятельно, на меня натолкнули на неё слова Розы Дартл. За обедом она сказала: "Ох, если бы кто-нибудь мог ответить мне на вопрос, который занимает меня целый день. Что же вас занимает, Роза? Не будьте такой загадочной", сказала миссис Тиффорд. Загадочный, воскликнула та. Да что вы вы считаете, что я загадочный? Разве я не убеждаю вас всё время говорить просто и ясно? заметил мистер Стивфорд. Ох, значит, я говорю не просто? Но будьте-ка мне снисходительны. Я ведь задаю вопросы только для того, чтобы узнать то, чего не знаю, а мы никогда не знаем самих себя. Эта привычка стала вашей второй натурой, сказала миссис Стивфорд. не проявляя ни малейшего неудовольствия. Но я помню, Роза, да и вы тоже должны помнить, что раньше вы держались по-другому. Вы были тогда более доверчивы и не такой скрытный. Да, конечно, вы правы. Дурные привычки укореняются не так ли? Более доверчивый, не такой скрытный. Не могу только понять, как-то я изменилась, сама этого не замечаю. Очень странно. Постараюсь стать такой, какой была прежде. Это было бы хорошо, сказала миссис Стерфорд, улыбаясь. О, вот вы и увидите, воскликнула Роза Дартл, буду учиться искренности у, ну, скажем, у Джеймса. Лучшей школы розы вы не найдёте, быстро сказала миссис Стерфорд, так как слова Розы Дартл всегда звучали несколько саркастически, хотя бы она и говорила самым невинным тоном. Я в этом нисколько не сомневаюсь, это звалостасть, не обычным жаром. Если я вообще в чём-нибудь не сомневаюсь, то именно в этом. Миссис Стирфорд, как мне показалось, пожалела о своём лёгком раздражении и бы сказала благодушно: "Прекрасно, дорогая Роза, но вы нам не объяснили, что же вас тревожит?"